4 октября 1605 год. Рождества Христова. День 121. Утро. Крым. Севастопольская бухта. Линкор. Неумолимый. Княжда Елизавета Волконская-Серегина. Штурм капитана ВКС Российской империи. Сегодня Гай Юлий попросил меня прибыть на борт Неумолимого. Там мне предстояло осмотреть первый полностью восстановленный десантный челнок. То, что предстало моим глазам, было просто великолепно. Представьте себе предназначенный для гиперзвуковых полетов в атмосфере чуть притупленный стреловидный титановый корпус с ярко выраженным горбом десантного отсека, обтянутый термозащитной керамической кожей жемчужно-серого цвета. Длина этого аппарата составляла около 70 метров, а размах крыльев – метров 40. Даже неподвижно стоя в ангаре, этот корабль выглядел так, будто врывался в атмосферу на первой космической скорости. Немного подумав, я назвала этого громилу, с неумолимого, тип «Светогор». Благо, в наших ВКС это название пока еще не было зарезервировано ни за одной конструкцией. Сказать честно, мой богатырь с этим красавцем рядом не стоял. Сейчас объясню почему. Во-первых, богатырь рассчитан на доставку к месту боя одной тяжелой десантно-штурмовой роты без техники. А «Святогор» предназначен для транспортировки на уже занятый войсками плаздарм трех-четырех тысяч десантников в легкой экипировке или полной батальонной тактической группы механизированной пехоты со всей положенной техникой и средствами усиления. Поэтому даже на глаз он крупнее в размерах и имеет две палубы. На нижней расположен ангар для техники, а на верхней – кабины, экипажа и кубрики, рассчитанные на 500 солдат и офицеров десанта. При этом ангар для техники в Святогории имеет размеры футбольного поля. Например, всю боевую технику танкового полка, который сейчас подчиняется моему мужу, можно было бы перевести четырьмя такими светогорами. И еще столько же понадобилось бы для переброски приданных транспортных средств – грузовых и легковых автомобилей. Во-вторых, «Богатырь» предназначен для полетов в атмосфере и суборбитальных прыжков, на большие его антигравитационные импеллеры просто не способны. А Светогор способен не только выходить на околопланетную орбиту, но и совершать межпланетные перелеты в ближней планетной зоне. Насколько я поняла объяснение Виктории Клары и Септима Цигнуса, относительно нашей Солнечной системы, ближняя планетная зона – это примерно в пределах пояса астероидов. Гай Юлий объяснил, что иногда вражеские планеты – обладали полномасштабной системной планетарной обороны для которой линкоры класса неумолимого просто большая и очень легкая мишень и вот тогда приходилось выбрасывать десанты с расстояния в несколько астрономических единиц в третьих если для богатыря источником энергии являлся процесс термоядерного синтеза то светогор как и сам неумолимый Используют процесс прямого преобразования вещества в энергию, что гораздо эффективнее и с точки зрения доступности топлива, и с точки зрения потребности в его количестве. Необходимые богатырю топливные ячейки с дедридом лития все же на дороге не валяются. А масс-конвертер с в качестве топлива способен использовать любое попавшееся под руку вещество. Все остальное, типа удобства управления, бытовых условий на борту, размера кают экипажа и всего прочего, у богатыря и Светогора, несмотря на значительно большие говорит последнего, находилось примерно на сопоставимом уровне армейского минимализма. Жить на Светогоре было можно, а вот роскошествовать нет. Точно так же, как и на богатыре, несмотря на разницу в их размерах. Я, честно сказать, за прошедший год и два месяца привыкла к лучшим условиям. Апартаменты в башне силы заброшенного города в мире Содома – это вам не однокомнатная каюта жилой площадью в шесть половиной квадратных метров. Тоже можно сказать и о моем последнем жилье в Бахчисарайском дворце в Крыму 17 века. Но как привыкла, так и отвыкну. Мне не привыкать. И раньше, отбыв отпуск в папенькином доме и прибыв на службу, я каждый раз была неприятно удивлена теснотой и мелкими бытовыми неудобствами. А потом ничего, снова привыкала. Это я не к тому, что муж выгнал меня из Творца, и теперь мне снова придется ютиться в каютке моего штурмоносца. Совсем нет. Мой ласковый, очаровательный нахал любит меня, холит или леет, а также носит на руках. Так что дело не в этом. Дело в том, что для восстановительных работ на неумолимом нужны чистые материалы, то есть в смысле металлы, причем нужны в объемах в десятки и сотни тысяч тонн. Первоначально планировалось получить их путем утилизации большинства корпусов, находящихся на борту неумолимого летательных аппаратов. Но потом мой супруг отказался от этого намерения ссылаясь на то, что при крайне низком уровне магии в верхних мирах желательно иметь в своем распоряжении массовый транспорт, не зависящий от уровня магии. А это поставило перед нами новые задачи. Да, большинство челноков на борту Нему малинова как больших, так и малых, находятся во вполне ремонтопригодном состоянии, но это делает проблему добычи металлов еще острее. Месяц назад мы обсуждали этот вопрос с псевдоличностями неумолимого, но не смогли прийти ни к какому решению. Но теперь, когда Клим Серви со своими роботами восстановил хотя бы один светогор, можно поднять вопрос о добыче необходимых металлов за пределами Матушки-Земли. Дело в том, что технологии добычи полезных ископаемых, того мира из которого происходит неумолимый, Мощные, производительные и экономически выгодные, но до невозможности грязные. Это никого не беспокоит, потому что на обитаемых планетах металлы там не добывают. Запрещено. В каждой планетной системе есть малоценная недвижимость. Без атмосферные спутники и близкие к светилу планеты, вроде наших Луны и Меркурия, на которых и размещена вся добыча металлов. Тамошние экологии не приводят даже самые грязные методы извлечения металлов из руд. К тому же природный вакуум, или почти вакуум, как в случае с Меркурием, изрядно удешевляют производственный процесс. Когда я закончила осматривать Светогор и была снова готова внимать разумным речам, Клим Сервий показал мне переделанный из большой саперной машины Харвестер, робот-рудокоп способной производить прямое разделение химических элементов. Процесс это энергозатратный, но цивилизация, владеющая секретом Эйнштейновского преобразования вещества в энергию, энергетические затраты привыкла игнорировать. На что этот Харвестер запрограммирует, то он из породы будет извлекать. Требуется железо? Будет железо. Требуется медь – будет медь. Требуется алюминий – будет алюминий. Требуется титан – будет титан. Или все это сразу, отделяя от кремния и кислорода, основных неметаллических составляющих горных пород. Нужен кислород? Машина будет собирать только его. Вместе с плазменным выхлопом, беспощадно выбрасывая в окружающую среду все остальное. Именно из-за этих выхлопов, способных отравить атмосферу, Такие хорвестеры и запрещено использовать на пригодных к обитанию планетах. По размеру эта бандура аккуратно врезает в десантный ангар Светогора. Точнее, туда помещался робот-сапер, предназначенный для строительства подземных укреплений, из которого и переделан данный девайс. А настоящие, то есть заводские харвестеры во много раз больше и производительнее. «Ваше императорское величество», — сказал мне Клим Сервер, когда я закончил рассматривать это ужасное чудовище, похожее на приплюснутого сверху майского жука-переростка. «У нас есть две проблемы. Первая из них заключается в том, что мы не можем решить, где именно наша машина будет собирать нужный нам металл. Насколько я помню, — пожалуй, я плечами, — по законам фантастического жанра этим делом положено заниматься в поясе астероидов. Там самые богатые месторождения, а, в эколо... а об экологии вовсе задуматься не надо. — Нет, — покачал виртуальной головой главный инженер неумолимого. Месторождения там действительно встречаются богатые, да только навигация там слишком сложна, а поэтому туда мало кто суется. Чуть что не так, и приказчик скрывает завещание. Работают там только так называемые буксировщики, которые ищут скалы с нужными месторождениями и вытягивают их на безопасные орбиты. Мы же пойдем другим путем. В данном случае у нас выбор. Луна, которая близко, но металлов на ней даже меньше, чем на Земле. Или же Меркурий, месторождение на котором богаче, но сам он дальше, а природные условия достаточно неблагоприятны. На Меркурии Харвестер сможет работать только в окрестностях полюсов, где Солнца либо нет, либо оно стоит низко над горизонтом. Но на Луну челнок сможет летать чуть ли не в автоматическом режиме. А при полетах к Меркурию нужен живой пилот. Жарко там, да и вообще. Я сразу поняла, к чему клонит мой собеседник. Меркурий, конечно, желательнее, потому что месторождения там действительно должны быть богаче. Но единственный действующий живой пилот тут — это я. Других нет. Есть ученицы из числа молоденьких бойцовых лилиток, но к управлению их запускать еще нельзя. И корабль угробят, и сами угробятся. — Да, моя госпожа, — неожиданно смиренно произнес сервер, есть одна мысль. — Если бы вы согласились стать пилотом-наставником для наших девочек, тогда все уладилось бы само собой. — Хорошо, — ответила я, — я подумаю. Но в любом случае, прежде чем браться за полет к Меркурию, надо сперва потренироваться на кошках. То есть для начала выйти на околоземную орбиту, потом слетать вместе со стажерами до Луны и вернуться обратно, И лишь потом можно будет браться за полет к Меркурию, сначала разведывательный, без Харвестера, и лишь потом рабочий. Как будет угодно, вашему Величеству, склонился в виртуальном придворном поклоне главный инженер Неумолимого. Мы согласны на любые ваши условия.